от составителя. Люди едут на войну. Бездомные офицеры и недоучившиеся студенты, авантюристы и идеалисты, добровольцы и наемники, политические фанатики и модные журналисты. Искушенные профессионалы и близорукие туристы едут к линиям фронта и на земле враждующих племен, в зоны этнических чисток и партизанских диверсий, в страны-изгои, в горы, пустыни, джунгли, в том числе каменные. Едут почувствовать прохладу оружия, приобщиться к мировому джихаду или мировой революции, а то и к новому мировому порядку. Их не гонят на войну и даже пытаются туда не пускать. И все они отличаются от тех, кого на войну везут. Эта книга для тех, и о тех, кто едет на войну.